Первые дни после исчезновения Колберна допросили сначала Майер, а потом детектив из полиции штата, потому что он был последний, кто видел мальчиков живых. Он рассказал, как увидел моток колючей проволоки и кучу столбов рядом с почтовым ящиком. Рассказал, как они слезли с Магнолии, обычные мальчишки, которым особенно нечем заняться после обеда. «Нет, больше я никого не видел». «Нет, мать, я не видел. Нет, я не видел никого на дороге. Нет, они вели себя абсолютно нормально. Я погрузился и уехал, и они стояли во дворе». Потом его спросили, откуда у него на руках синяки и царапины, и он объяснил, что это у него постоянно от работы с металлом и копание в кучах лома. Он все объяснил, а спустя два дня ему пришлось объяснять все заново уже другому следователю. И больше его ни о чем не спрашивали, но приклеили ярлык, который он совсем не хотел носить. Последний. Кто видел их в живых? Эти слова засели у Колберна в голове как отрывок какой-то мрачной поэмы, и он начал повторять их на ходу в такт шагам. Повторял их, размахивая кувалдой, когда плющил и гнул железо и сталь. Последний, кто видел их в живых. «Сколько ж, черт возьми, раз в моей жизни!» Иногда он шептал эти слова за рулем грузовика. Иногда говорил их себе в зеркале, когда чистил зубы. Он начал ощущать на себе взгляды местных, когда шел по улице или сидел в баре. Уже не из-за отца и слухов про его семью, а потому что они знали, что Колберн последним видел близнецов живых, и поздно вечером засыпая, ему приходилось отгонять чувство вины. Странное ощущение, что он каким-то образом причастен. Когда дождь наконец прекратился, он смотрел на долину, стоя за домом Селии. С тех пор, как он говорил, с мальчиками у них во дворе прошло две недели. Была середина дня, солнце пробилось сквозь редеющие тучи, и воздух стал густым и тяжелым. Через несколько минут от земли начал подниматься пар, просачивая сквозь листья, как клубы выхлопных газов, и завис облаком над безмолвной землей. «Не верю в призраков». Прошептал Колберн и сделал шаг, направляясь обратно к грузовику, когда услышал шепот «Иди сюда!». Он остановился и резко развернулся, словно пытаясь уличить самого себя в некоем странном самообмане. Но сзади был только туман и клинки света, прорезающие облака. И лежала долина, ставшая еще глубже и сильнее после благодатного дождя.